Петр Третий, годы жизни 1728-1762, внук Петра Первого и внучатый племянник Карла XII, репутация этого несчастного императора была в значительной степени создана его убийцами, к чему следует относиться с осторожностью. Кроме Манифеста о вольности дворянства 18 февраля 1762 года, освобождающего дворян не только от обязательной службы, но и от телесных наказаний, то есть вернувшего им самоуважение. При Петре III началась секуляризация монастырских земель, был создан государственный банк, поощрялась торговля и промышленность, убийство помещиками крестьян наказывались пожизненной ссылкой и так далее. При Петре III была упразднена страшная тайная канцелярия, Многие инициативы Петра III легли в основу политики Екатерины II. Екатерина II была истинной преемницей величия Петрова и II образовательницей Новой России. Главное дело сей незабвенной монархини состоит в том, что ею смягчилось самодержавие, не утратив силы своей. Она ласкала так называемых философов XVIII века, и пленялась характером древних республиканцев, но хотела повелевать, как земной бог, и повелевала. Петр, насильствуя обычаи народные, имел ножду в средствах жестоких. Екатерина могла обойтись без оных к удовольствию своего нежного сердца, ибо не требовало от россиян ничего противного их совести и гражданским навыкам, стараясь единственно возвеличить данные небом Отечества, или славу свою, победами, законодательством, просвещением. Ее душа, гордая, благородная, боялась унизиться робким подозрением, и страхи тайной канцелярии исчезли. С ними вместе исчез у нас и дух рабства, по крайней мере, в высших гражданских состояниях. Карамзин несколько идеализирует Екатерину II. Именно она в октябре 1762 года создаёт тайную экспедицию, просуществовала до 1801 года, уничтожена Александром I. Формальная экспедиция находилась в ведении Сената, но фактически являлась самостоятельным государственным институтом. И хотя Екатерина II неоднократно заявляла, что в тайной экспедиции не пытают, на самом деле там применялись не менее жестокие пытки, чем ранее. Мы приучились судить, хвалить в делах государя, только похвальное, осуждать противное. Екатерина слышала, иногда сражаясь с собою, но побеждала желание мести, добродетель, превосходная в монархе, уверенная в своем величии, твердая, непреклонная в намерениях, объявленных ею, будучи единственной душою всех государственных движений в России, не выпуская власти из собственных рук, без казни, без пыток, влияв в сердца министров, полководцев, всех государственных чиновников, живейший страх сделаться ей неугодным и пламенное усердие заслуживать ее милость. Екатерина могла презирать легкомысленное злословие, а где искренность говорила правду, там монархиня думала, я властно требовать молчания от россиян, современников. Но что скажет потомство? И мысль... Страхом заключенное в сердце, менее ли слово будет для меня оскорбительно? Сей образ мыслей, доказанный делами 34-летнего владычества, отличает ее царствование от всех прежних в новой российской истории, то есть Екатерина очистила самодержавие от примесов тиранства. Следствием были спокойствие сердец, успехи, приятностей светских, знаний, разума. Возвысив... нравственную цену человека в своей державе. Она пересмотрела все внутренние части нашего здания государственного и не оставила ни единой без поправления. Уставы сената, губерний, судебные, хозяйственные, военные, торговые усовершенствовались ею. Внешняя политика сего царствования достойна особенной хвалы. Россия с честью и славою занимала одно из первых мест в государственной европейской системе. Воинствуя, мы разили. Петр удивил Европу своими победами. Екатерина приучила ее к нашим победам. Россияне уже думали, что ничто в мире не может одолеть их. Заблуждение славное для сей великой монархини. Она была женщина, но умела избирать вождей, так же, как министров или правителей государственных. Румянцев, суворов стали наряду с знаменитейшими полководцами в мире — Князь Вяземский заслужил имя достойного министра благоразумной государственной экономию хранением порядка и целости. Вяземский Александр Алексеевич, годы жизни 1727-1796. Князь, генерал-прокурор Сената, обладавший огромной властью, по мнению современников, не отличался большим умом, «Сколько я из-за него вытерпела», — жаловалась Екатерина II своему статус-секретарю Храповицкому. «Все говорили, что он дурак». Обратил на себя внимание императрицы, жестокой карательной экспедицией против заводских крестьян Урала. «Упрекнем ли Екатерину излишним воинским словолюбием?» Ее победу утвердили внешнюю безопасность государства. «Пусть иноземцы осуждают раздел Польши. Мы взяли свое». Правилом монархини было не мешаться в войны, чуждой и бесполезной для России, но питать дух ратной в империи, рожденной победами. Слабый Петр III, желая угодить дворянству, дал ему свободу служить или не служить. Умная Екатерина, не отменив всего закона, отвратила его вредные для государства следствия. Любовь к Святой Руси, охлажденную в нас переменами Великого Петра, Монархиня хотел заменить гражданским честолюбием. Для того соединилась с чинами новые прелести или выгоды, вымышляя знаки отличий. Екатерина II учредила два новых ордена — святого Георгия Победоносца и святого Владимира. Она старалась поддерживать их цену достоинством людей, украшаемых онами. Крест святого Георгия не рождал, однако ж усиливала храбрость, многие служили, чтобы не лишиться места и голоса в дворянских собраниях. Многие, несмотря на успехи роскоши, любили чины и ленты гораздо более корысти. Сим утвердилась нужная зависимость дворянства от трона. Но согласимся, что блестящее царство не Екатерины представляет взору наблюдателя и некоторые пятна. Нравы более развратились в палатах и хижинах, там, от примеров, двора любострастного. Здесь От выгодного для казны умножение пятийных домов. Пример Анны Елизаветы извиняет ли Екатерину. Богатства государственные принадлежат ли тому, кто имеет единственное лицо красивое. Слабость тайная, есть только слабость. Явная — порог, ибо соблазняет других. Самое достоинство государя не терпит, когда он нарушает устав благонравия. Как люди неразвратны — но внутренне не могут уважать развратных. Требуется ли доказательств, что искреннее почтение к добродетелям монарха утверждает власть его? Горестно, но должно признаться, что, хваля усердно Екатерину за превосходное качество души, невольно вспоминаем ее слабости и краснеем за человечество. Заметим еще, что правосудие не цвело в сие время. Вельможа, чувствуя несправедливость свою, в тяжбе с дворянином, переносил дело в кабинет. Там засыпало оно и не пробуждалось. В самых государственных учреждениях Екатерины видим более блеска, нежели основательности. избиралась не лучшее по состоянию вещей, но красивейшее по формам. Таково было новое учреждение губерний, изящное на бумаге, но худо примененное к обстоятельствам России. 7 ноября... С 1775 года Екатериной II были утверждены учреждения для управления губерний Всероссийской империи. салон говорил, «Мои законы несовершенные, но лучшие для афинин». Екатерина хотела умозрительного совершенства в законах, не думая о легчайшем, полезнейшем действии он их, дала нам суды, не образовав судей, дала правила, без средств исполнения. Многие вредные следствия Петровой системы также яснее открылись при всей государине. Чужеземцы овладели у нас воспитанием, двор забыл язык русский, от излишних успехов европейской роскоши, дворянство одолжало, дела бесчестные, внушаемые корыстолюбием, для удовлетворения прихотям стали обыкновеннее. Сыновья бояр наших, рассыпались по чужим землям тратить деньги и время для приобретения французской или английской наружности. У нас были академии, высшее училище, народные школы, умные министры, приятные светские люди, герои, прекрасное войско, знаменитый флот и великая монархиня. Не было хорошего воспитания, твердых правил и нравственности в гражданской жизни». Любимец вельможи, рожденный бедным, не стыдился жить пышно. Вельможа не стыдился быть развратным, торговали правдою и чинами. Екатерина, великий муж в главных событиях государственных, являла женщина в подробностях монаршей деятельности, дремала на розах, была обманываема или себя обманывала, не видала или не хотела видеть многие злоупотреблений, считая их может быть неизбежными, и довольствуясь общим, успешным, славным течением ее царствования. По крайней мере, сравнивая все известные нам времена России, едва ли не всякий из нас скажет, что время Екатерины было счастливейшим для гражданина российского, едва ли не всякий из нас пожелал жить тогда, а не в иное время. Следствие кончины ее заградили уста строгим судьям сей великой монархини — ибо особенно в последние годы ее жизни, действительно слабейшие в правилах и исполнении, мы более осуждали, нежели хвалили Екатерину, от привычки к добру, уже не чувствуя всей цены оного, и тем сильнее чувствуя противное. Добро казалось нам естественным, необходимым следствием порядка вещей, а не личной Екатерининой мудрости, худой же ее собственную виною. Павел вошел на престол, в то благоприятное для самодержавия время, когда ужасы французской революции излечили Европу от мечтаний гражданской вольности и равенства. Но что сделали кабинцы в отношении к республикам, то Павел сделал в отношении к самодержавию, заставил ненавидеть злоупотребление оного. По жалкому заблуждению ума и вследствие многих личных, претерпенных им неудовольствий, Он хотел быть Иоанном Четвертым, но россияне уже имели Екатерину Вторую, знали, что государь не менее подданных должен исполнять свои святые обязанности, коих нарушения уничтожает Древний Завет власти с повиновением и низвергает народ со степени гражданственности в хаос частного естественного права. Карамзин говорит здесь об унизительном положении, в котором находился законный преемник Петра Третьего, великий князь Павел Петрович, которого в Европе называли «русским гамлетом». Осознающий свои права, отодвинутый от всякого влияния на государственные дела, ненавидящий узурпатор мать и ее фаворитов, среди которых были убийцы его отца, великий князь превращался в злобного и вздорного неврастейника. Сын Екатерины мог быть строгим, и заслужить благодарность Отечества. К незъяснимому изумлению россиян он начал господствовать всеобщим ужасом, не следуя никаким уставам, кроме своей прихоти, считал нас неподданными арабами казнил без вины, награждал без заслуг, отнял стыд у казни, у награды прелесть, унизил чины ленты расточительностью воных, легкомысленно истреблял долговременные плоды государственной мудрости, ненавидя в них дело своей матери. Умертвил в полках наших благородный дух воинский, воспитанный Екатериною, и заменил его духом капральства, то есть духом жестокой, прусаческой муштры. Героев, приученных к победам, учил маршировать, отвратил дворян от воинской службы, презирая душу, уважал шляпы и воротники, При Павле I запрещалось носить круглые шляпы, отложные воротники, длинные панталоны, фраки, жилеты, сапоги с отворотами. Нельзя было так же коротко стричься и зачесывать волосы на лоб. Предписывалось носить башмаки, пудрить волосы, зачесывать их назад и иметь косички. Переориентация костюма и внешнего облика, подданного с французского на прусские образцы, была одной из важных мер в павловской антиреволюционной и, соответственно, антифранцузской политики Одновременно это была борьба с наследием матери. При Екатерине русское дворянство следовало французской моде. Имея как человек природную склонность к благотворению, питался желчью зла, ежедневно вымышлял способ устрашать людей, и сам всех более страшился – Думал соорудить себе неприступный дворец и соорудил гробницу. Имеется в виду Михайловский замок, где в марте 1801 года Павел был убит заговорщиками. Заметим черту, любопытную для наблюдателя. Все царствования ужаса, по мнению наземцев, россияне боялись даже и мыслить. Нет, говорили и смело... Умолкали единственное от скуки частого повторения, верили друг другу и не обманывались. Какой-то дух искреннего братства господствовал в столицах. Общее бедствие сближало сердца, и великодушное остервенение против злоупотреблений власти заглушало голос личной осторожности. Вот действие Екатерины, человеколюбивого царствования. Оно не могло быть истреблено в четыре года Павлова и доказывало, что мы были достойны иметь правительство мудрое, законное, основанное на справедливости. Россияне смотрели на сего монарха, как на грозный метеор, считая минуты и с нетерпением ожидая последней. Она пришла, и весть о том, в целом государстве, была вестью искупления. В домах, на улицах люди плакали от радости, обнимая друг друга, как в день светлого воскресения. Кто был... несчастливее Павла. Слезы горя стелились только в недрах его августейшего семейства. Тужили еще некоторые им облагодетельственные. Но какие люди! Их сожаление, не менее всеобщей радости, долженствовало оскорбить душу Павлову, если она, по разлучению с телом, озаренной, наконец, светом истины, могла воззреть на землю и на Россию. К чести благоразумнейших россиян неумолчим об их суждении. Сведав дело, они жалели, что зло вредного царствования пресечно способом вредным. Заговоры, суть бедствия, колеблют основу государств и служат опасным примером для будущности. Если некоторые вельможи, генералы, телохранители присвоят себе власть тайно губить монархов или сменять их, что будет самодержавие? Игралищем олигархии и должно скоро обратиться в безначалие, которое ужаснее самого злейшего властителя, подвергая опасности всех граждан, а тиран казнит только некоторых. Мудрость веков и благо народное утвердили себе правила для монархий, что закон должен располагать троном, а Бог — один Бог, жизни у царей. Кто верит провидению, да видит взлом самодерцы бич гнева небесного». снесем его, как бурю, землетрясение, язву. Феномены страшные, но редкие, ибо мы в течение девяти веков имели только двух тиранов. Иван IV и Павел I. Ибо тиранство предполагает необыкновенное ослепление ума в государе, коего действительно счастье неразлучно с народным, с правосудием и любовью к добру. Заговоры, да устрашают народ для спокойствия государей, да устрашают и государей для спокойствия народов. Две причины способствуют заговорам — общая ненависть или общее неуважение к властителю. Берон и Павел были жертвой ненависти, правительница Анна и Петр Третий — жертвою неуважения. Миних, Листок и другие — не дерзнули бы на дело противной совести, чести и всем уставам государственным, если бы сверженные ими властители пользовались уважением и любовью россиян. Не сомневаясь в добродетель Александра, судили единственно заговорщиков, подвинутых местью и страхом личных опасностей, винили особенно тех, которые были сами орудием Павловых жестокостей и предметом его благодеяний. Все люди уже большей частью скрылись от глаз наших в мраке могил или неизвестности. Едва ли кто-нибудь из них имел утешение Брута или Касси пред смертью или в уединении, россияне одобрили юного монарха, который не хотел быть окружен ими, и с величайшей надеждою устремили взор на внука Екатерины, давшего обет властвовать по ее сердцу. «Доселе», — говорил я, — о царствованиях минувших, буду говорить о настоящем, с моей совестью и с государем, по лучшему своему разумению, какое имею право, любовью к отечеству и монарху, некоторые, может быть, данные мне богом способности, некоторые знания, приобретенные мной в летописях мира и в беседах с мужами великими, то есть в их творениях. Чего хочу? С добрым намерением испытать великодушие Александра, и сказать, что мне кажется справедливым, и что некогда скажет история. Два мнения были тогда господствующими в умах. Одни хотели, чтобы Александр в вечной славе своей взял мир для обуздания неограниченного самовластия, столь бедственного при его родителе. Другие, сомневаясь в надежном успехе такового предприятия, хотели единственно, чтобы он восстановил разрушенную систему Екатеринина царствования — столь счастливую и мудрую в сравнении с системой Павла. В самом деле, можно ли и какими способами ограничить самовластие в России, не ослабив спасительной царской власти? Умы легкие не затрудняются ответом и говорят, «Можно, надо только поставить закон еще выше государя». Но кому дадим право блюсти неприкосновенность этого закона? Сенату ли? Совету ли? Кто будут члены их, выбираемые государем или государством? В первом случае они угодники царя, во втором захотят спорить с ним о власти. Вижу аристократию, а не монархию. Далее. Что сделают сенаторы, когда монарх нарушит устав? Представят о том его величеству, а если он десять раз посмеется над ними, объявят ли его преступником? возмутят ли народ, Всякое доброе русское сердце содрогается от всей ужасной мысли. Две власти государственные в одной державе, суть два грозные льва в одной клетке, готовые терзать друг друга, а право без власти есть ничто. Самодержавие основало и воскресило Россию. С переменой государственного устава она гибла и должна погибнуть, составная из частей столь многих разных, из коих всякое имеет свои особенные гражданские пользы. Что, кроме единовластия неограниченного, может всей махине производить единство действия? Если бы Александр, вдохновенный великодушной ненавистью к злоупотреблениям самодержавия, взял перо для предписания себе иных законов, кроме божьих и совести, то истинный добродетельный гражданин российский дерзнул бы остановить его руку и сказать «Государь, ты приступаешь к границе своей власти». Наученная долговременным бедствиями, Россия пред святым алтарем вручила самодержавие твоему предку и требовала, да управлять ее верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти, иной не имеешь. Можешь все, но не можешь законно ограничить ее. Но вообразим, что Александр предписал бы монаршей власти какой-нибудь устав, основанный на правилах общей пользы. И скрепил бы он и святостью клятвы. Все клятва без иных способов, которые все или невозможны, или опасны для России, будет ли уздою для преемников Александровых? Нет. Оставим мудрствования ученические и скажем, что наш государь имеет только один верный способ обуздать своих наследников в злоупотреблениях власти. Да царствует добродетельно, да приучит подданных ко благу, Тогда родятся обычаи спасительные, правила, мысли народные, которые лучше всех бренных форм удержат будущих государей в пределах законной власти. Чем? Страхом возбудить всеобщую ненависть в случае противной системы царствования. Тиран может иногда безопасно господствовать после тирана, но после государя мудрого никогда. «Сладкое отвращает нас от горького», — сказали послы Владимировы, изведов веры европейские. Все россияне были согласны в добром мнении о качествах юного монарха. Он царствует десять лет, и никто не переменит о том своих мыслей. Скажу еще более. Все согласны, что едва ли кто-нибудь из государей, превосходил Александра в любви, в ревности к общему благу, едва ли кто-нибудь столь мало ослеплялся блеском венца, и столь умел быть человеком на троне, как он. Но здесь имею нужду в твердости духа, чтобы сказать истину. Россия наполнена недовольными, жалуются в палатах и в хижинах, не имеют ни доверенности, ни усердия к правлению, строго осуждают его цели и меры. Удивительный государственный феномен. Обыкновенно бывает, что преемник монарха жестокого, легко снискивать всеобщее одобрение, смягчая правила власти. Успокойной кротостью Александра, безвинно не страшась ни тайной канцелярии, ни Сибири и свободно наслаждаясь всеми позволенными в гражданских обществах удовольствиями, каким образом изъясним сие гористное расположение умов, несчастными обстоятельствами Европы и важными, как думаю, ошибками правительства, ибо, к сожалению, можно с добрым намерением ошибаться в средствах добра. Увидим. Начнем со внешней политики, которая имела столь важное действие на внутренность государства. Ужасная французская революция была погребена, но оставила сына, сходного с нею в главных чертах лица. Так называемая республика обратилась в монархию, движимую гением властолюбия и побед. Умная Англия, Испытав невыгоду мира, старалась снова поднять всю Европу на Францию и делала свое дело. Вена тосковала о Нидерландах и Ломбардии. Война представляла ей великие опасности и великие надежды. Берлин хитрил, довольствуясь учтивостями. Мир был для него знаком благоразумия. Россия ничего не утратила и могла ничего не бояться, то есть находилась в самом счастливейшем положении. австрия все еще сильная как величественная тердыня стояла между ею и францией а пруссия служила нам уздой для австрии основанием российской политики долженствоа быть желание всеобщего мира ибо война могла изменить состояние европы успехи франции и австрии могли иметь для нас равно опасные следствия усилив ту или и другую властолюбе наполеона теснила италию германию Первая, как отдаленнейшая, менее касалась до особенных пульс России. Вторая, долженствовала сохранять свою независимость, чтобы удалить от нас влияние Франции. Император Александр более всех имел право на уважение Наполеона. Слава героя италийского Александра Васильевича Суворова еще гремела в Европе, и не затмилась дом Германа и Корсакова».